Глава пятая. Скалолаза. Неожиданной поры ветра бросил Берема с волны на волну. От удара, такого глупого, словно корабль ударился о скалу, несколько человек повалилось на палубу, а двое едва не вылетели за борт. Сильно накренившись, Берема зачерпнула бортом соленой воды, но все же выровнялась, и небольшой корабль ходко пошел дальше, пробирая сквозь ночный мрак к своей цели. «Держаться крепче!» – приказал Федор оглядев свое суденышко, наполненное бойцами двух отрядов и грибцами. Недолго осталось! Ночь выдалась на редкость подходящей для подобного предприятия. Море начинало пениться, предвещая шторм, но пока еще было почти спокойным. Половина луны надежно укрывала настолько плотная мгла, что Федор уже не мог различить на воде второй корабль, приземлистый силуэт которого отделился от них буквально пять минут назад. На той береме находился отряд из десяти человек под командой Ксенбала, опытного бойца покорявшего вместе с Чайкой и Летисом Восконов. Его целью была дальняя оконечность морской стены. Бойцан Ксенбала предстояло высадиться там, где тянулись внешние торговые пирсы, опустевшие с началом войны. Никаких других кораблей в эту ночь, согласно тайному приказу Гастурбава, прилегающей акватории не было. На береме Федора разместилось два отряда. Еще одного бывалого бойца по имени Урат и отряд самого Чайки. В каждом было по восемь человек. Себе Федор, ясное дело, отобрал самых лучших. Под его началом служили только самые опытные и толковые скалолазы, обвешенные сейчас веревками с крюками и готовые в любой момент прыгнуть на отвесную стену, прицепившись к ней мертвой хваткой, словно настоящие пауки. Из снаряжения взяли только крюки, короткие мечи, любимые фалькаты пришлось оставить, слишком тяжелые, и кинжалы. Зато последних имелось у каждого в избытке, по два или три на брата. Лишь у одного имелся короткий лук да и тот на всякий случай, пока стену не одолеют. Взяли также несколько узких веревочных лестниц. Все были одеты, словно обычные ремесленники. Туники, простые темные хитоны, крепкие сандалии. Только широкие кожаные ремни, перехватывающие грудь, пояс и лодыжки, немного смазывали общую картину. А также металлическое кольцо на груди, сквозь которое был продет грубо сработанный кузнецами по заданию ведра крюк-карабин, и короткий деревянный молоток для забивания кольев, накрепко привязанный к поясу. Но в целом, встретишь такого в толпе, и ни за что не узнаешь, что перед тобой солдат армии Ганнибала. Так, обычный мастер своего дела. Кожевник или гончар, а может оружейных дел мастер. Одним словом, ремесленник. Даже лети приодели. В широком зеленом балахоне, перехваченном ремнями, и невысоком колпаке, он был похож на гнома Переростка, к слоновому занятиям благородной торговлей. Понятное дело, погрузка на корабли также прошла тайно, в полной темноте и подальше от любопытных глаз на самом отдаленном пирсе. Время шло. Неразличимая на морской глади Берема, кровоскведневшийся впереди на фоне темного неба, громаде, преступности, ни Карфагена. Защитники города упрощали задачу Фетра, время от времени пуская зажигательные стрелы вдоль стены, чтобы хоть ненадолго осветить ее. Кое-где с моря были видны мерцающие огоньки. Это горели жаровни, у которых грелись войны. С неба вскоре начал накрапывать дождик, к счастью, мелкий и не слишком упорный. Он то охватывал спецназовцев слабыми каплями, то вовсе прекращался. «Накройте горшки получше!» – приказал Чайка. Кроме дождя, то и дело волны перехлестывали через борт, не оставляя шансом ремесленникам добраться до цели сухими. Федор, стоя на носу утлого судёнышка, смотрел вперед на вырастающую в размерах стену и размышлял о своих шансах подняться на эту громадину. Шансы были небольшие, но были. Тем более, что отступать все равно уже было поздно. Он либо поднимется на эту стену, либо здесь же и останется. Перед выступлением Федор внимательно изучал чертежи укреплений карфагена, доставленные ему от самого гастубала, и пришел к выводу, что отряд урада он высадит у древней разбитой пристани, построенной едва ли не во времена царицы Элисы. Пристань уже давно не использовалась и представляла собой остатки каменной ступеньки у подножия стены, разрушенной людьми. Все деревянные надстройки были с нее сняты а проход внутрь сквозь толщу стены заложен камнями. Собственно, снаружи осталось только метров десять камня, обглоданного водой и ветрами. Не бог весть что, но для людей, выжелавших посреди ночи тайно пробраться в закрытый город, хотя бы есть за что зацепиться и откуда начать свое восхождение. Да и находились эти обломки довольно близко к берегу, занятому войсками Гастурбала. Отсюда Федор и решил начать высадку десанта. «Отряду урода приготовятся!» – приказал он. Когда берема на веслах, неслышно подобралась почти к самым стенам. Чайка, впрочем, как и все остальные, напряженно вглядывался то в приближающуюся громаду стены, то посматривал наверх, где изредка чертили небо осветительной ракеты. К счастью, усилившийся дождь, ветер и темнота делали свое дело. Стрелы гасли, пролетев едва ли половину расстояния. Вот она! В первом обломке древней пристани заметил Летис, указав на камни, показавшиеся из темноты в опасной близости от корабля. «Вперед!» – коротко скомандовал Федор. «Горшок не забудьте!» Урод молча кивнул и, закинув наглухо запечатанный горшок в специально кожаной обвязке себе за спину, первым спрыгнул на мокрые камни. Все действия, время и место встречи были оговорены заранее, еще на берегу. Когда бойцы наконец узнали, что им предстоит путешествие не в далекую Нумидию, а в более близкий, но оттого не менее опасный путь, удивлению не было предела. Однако, осознав, какая задача на них возложена, Никто и не вздумал выражать недовольство, Тем более, что солдатам, хоть и наемным, это не разрешалось. Напротив, все были единодушны и верили, что такой командир, как Федор, приведет их к победе и зря на смерть посылать не будет. Тем более, что он сам вел их бой. Это ощущение окрепло после того, как Федор распределил задачи. Людям Мурада предстояло выполнить две задачи сразу. Пробраться в город и устроить отвлекающий маневр. Небольшой взрывчик, как называл это Федор про себя. Причем сделать это нужно было в любом случае, даже если все пройдет гладко. Порох у него, к сожалению, не имелось. Зато были зажигательные горшки для баллист. Командирам двух групп было дано задание – устроить небольшой пожар, чтобы отвлечь внимание стражников, сбив их с толку. Враг не должен был точно знать, сколько групп прорвалось в город. Федор приказал взять с собой по одному горшку всем отрядам, но сам намеревался пустить его в ход только в случае каких-либо проблем. Люди же Урада и Ксенбала рисковали собой в том числе для того, чтобы отряд командующего Западным фронтом под шумок наверняка пробрался в город. Чтобы как-то скомпенсировать этот риск, Федор выбрал для себя самое трудное – высадиться практически на самую стену с корабля. Никаких внешних пристаней на данном участке больше не имелось, поэтому и выбрал себе бывалых альпинистов. Одним за другим бойцы Урада покинули Берему, растворились ночей, словно черные кошки. Когда последний солдат в облачении ремесленника спрыгнул с борта Беремы на мокрые камни, и чудом удержался на них, поскользнувшись и едва не рухнув в море. Федор махнул рукой, дав знак стоящему в трех шагах капитана. «Отчаливаем!» Берема, заработав веслами с одного борта, тотчас пришла в движение и отделилась от разрушенного временем пирса, оставив десантников наедине со стихией и каменной стеной. Несмотря на кромейший мрак, Чайки показалось, что несколько человек уже карабкались по стене, осторожно вбивая в нее клинья и цепляясь за нее крюками пока они плыли положенное расстояние вдоль стены едва не цепляясь за нее бортом федор видел несколько зажигательных стрел прочертивших небо над головой как и полагалось они быстро погасли дождь шел уже достаточно сильный а море слегка штормило погода делала свое дело играя на руку диверсантом гастурбала. еще рано возьми чуть правее приказал он капитану когда очередная волна едва не кинула их на стену обдав брызгами в конец промокший летис громко выругался позабыв об осторожности «Что за погода? Боги забыли о нас, Федор. Почему? Разве мы не принесли хорошую жертву?» «Не гневи богов!» – успокоил друга Чайка, углядываясь во мрак и пытаясь разглядеть намеченное для высадки место. «Погода отличная! Именно такая нам и нужна! Дождь, шум прибоя и мрак!» Он посмотрел на недовольного товарища и добавил. «Если бы светла луна и стояла тихая ночь, на нас бы уже падали горшки с горящей смолой и сотнями сыпали стрелы. А мы давно рассекаем под самым носом у бойцов Сената, и никто из них пока, хвала богам, не знает об этом. Надеюсь, и дальше так будет». Когда корабль прошел еще сотни метров, Чайка наконец определился. «Сбрось ход и причаливай», – бросил он капитана. «Подходи как можно ближе к стене». Гребцы на веслах ненадолго замерли, затормозив движение небольшого судна, а затем стали аккуратно подводить его к выступавшей прямо из воды стене. Большая часть стен Карфагена находилась на удалении от берега но на участке высадки двух первых групп десанта она примыкала к воде. На то и был расчет. Прибой крепчал, волны раскачивали судно, грозя разбить его в щепки о камень. К счастью, капитан был опытным и дело свое знал. Берема медленно приблизилась к стене, почти остановившись. «Начнем, пожалуй!» – решил Федор и, махнув рукой, дал сигнал к высадке, пробормотав полголоса по-русски. «Пошли, ребята!» Стена была сложена из мощных каменных блоков, выработанных на камноломнях что находились неподалеку от Карфагена. Финикийцы слыли известными камнетесами на всем побережье обитаемого моря. Глыбы у основания были огромными и почти ровной формы, но при этом время и ветер свое дело сделали, скреплявший их раствор повсеместно обсыпался. Поэтому щели для того, чтобы бить кол и загнать крюк с веревкой, или даже поставить ногу, было предостаточно, особенно в самом низу. Поэтому его бойцы, уже имевшие опыт скалолазания, Без особого труда закрепились на стене, пока Берема медленно проплывала мимо. Первая тройка просто слилась с мокрым камнем, быстро нащупав в широких щелях опору для своих ног и рук. Вскоре еще трое оказались на стене, и Федор уже приготовился сам покинуть корабль вслед за Летисом, как раздался сдавленный крик. С ним почти слился второй. Сразу двое сорвались в воду. «А ну табань!» «Табанить!» «Морское!» Трясти веслами в направлении обратному нормальному движению, чтобы быстро затормозить судно. Рявкнул Федор. «Человек за бортом!» Капитан тоже был неглухой и не успел Федор договорить свой приказ, как в воду полетели веревки и Беремо сбросила ход. Несмотря на темноту и волнение, они успели быстро выловить обоих бойцов и даже не разбить Берему о камни. Видеть в темноте Федор уже привык лучше кошки. Из-за нависавшей опасности все его чувства обострились. Казалось, он слышал сейчас сквозь ветер все, что происходит вокруг метров на сто. И видел сквозь мрак примерно так же. Живы! коротко уточнил Федор, оглядев промокших до нитки ремесленников. Ну, тогда быстро на стену, времени нет. Отогреемся, когда окажемся за стеной. И взглядом указал в направлении препятствия, которое было еще не взято. Оба бойца, переглянувшись, как могли, вытерли руки, чтобы не соскользнуть со второй попытки, и, оттолкнувшись от борта, вновь прилипли к стене. Оба тут же загнали в нее по колу, закрепившись для верности. Федор выждал еще мгновение. Больше никто не обрушился в воду и сказал смотревшему на него Летису «Пора и нам за работу, давай вперед, а я за тобой». Здоровяк, давно ждавший команды, нащупал на стене каменную полку и с кинжалом в руке шагнув мрак, отделился от корабля. На спине у Летиса была привязана узкая, но прочная веревочная лестница длиной с десяток метров. Федор успел заметить, как его друг вогнал кинжал в щель и второй рукой потянулся выше, ощупывая пору для движения вверх. Не успел силуэт Летиса окончательно исчезнуть во мраке, как Федор, поправив закрепленный на спине горшок с зажигательной смесью, тоже шагнул навстречу судьбе. Берема ушла во тьму. Ходившая худоном палуба под ногами пропала, и теперь казалось чайке просто образцом твердости. Особенно после того, как его правая нога соскользнула с мокрого камня. Но он успел, подобно Летису, вогнать короткий и широкий кинжал. Ничего лучше для этих целей не нашлось во время сборов. В между камнями и удержался. От этого движения зажигательный горшок качнулся в сторону и звонко ударился о камень. Но, к счастью, не раскололся. Крепко выругавшись во весь голос, благо шум волн заглушал здесь все звуки, Федор вернул ногу на место. Отдышался, постоял немного на каменной полке и слушая шум прибоя. Затем запрокинул голову, пытаясь рассмотреть край стены, но ничего не увидел. До него еще было как до луны. Между прочим, время неумолимо приближалось к рассвету. Небо пока было затянуто низкими тучами, но дождь когда-нибудь кончится, а Федор вовсе не хотел, чтобы первые лучи солнца застали всю его группу где-нибудь на середине стены, сделав отличной мишенью для лучников Сената. Чейка предпочитал погибнуть смертью героя, не говоря уже о том, что сейчас даже эта перспектива ему не нравилась. Ему нужно было не просто избежать смерти, а найти и спасти свою семью. Поэтому Федор, усилием воли, отогнал мысли о поражении, встряхнулся, «Ладно, не Манблан и не Джамалунгба, сберемся как-нибудь». Пробормотал он, подбадривая себя, осторожно подтянулся вверх и стал медленно нащупывать новую расщелину. А когда нащупал, то вогнал в нее кинжал и подтянулся, одновременно оттаскав удобный упор для ноги. И не такие высоты брали. Не став уточнять, где именно он побеждал стену выше, чем Крафагенская, Федор медленно и осторожно пополз по стене вверх несколько метров и здесь дал себе первую небольшую передышку. Осматриваться было еще рано. Все равно ничего не видать, даже Летиса, который карабкался вверх где-то поблизости. Зато нужно было подкрепить достигнутый успех, причем в прямом смысле, чтобы не свалиться обратно в воду. Держась крепко одной рукой с кинжалом и ногами, пока что Федор продвигался только с помощью лезвия и своей ловкостью, он осторожно вытащил из узкого кармана заранее приготовленный колышек, загнутый на конце. Пол был выкован по его приказу из металла, как и еще несколько десятков таких же, для неизвестных кузнецами целей. Чайка дал им только размеры, и посвящать детали понятное дело не стал. Да и те и не спрашивали. Их дело маленькое. Делай, что велено. Вытащив кол, он засунул его в узкую расщелину между каменных блоков стены и, потянув болтавшийся на поясе молоточек, забил как можно глубже. Подергал, хорошо ли забил. Кол не вынимался, засел крепко. Удовлетворенный делами своих рук, федор сначала надел на него свою единственную веревку с петлей на конце другой конец который был закреплен у него на широком кожаном поясе а потом зацепил на него и крюк карабин теперь можно было ползти дальше но даже в том случае если он сорвется то пролетит вниз ровно до этого кола и не свалится в воду веревка была прочная выдержит длиной от силы метров пять так что падать невысоко да и слететь с крюка вниз не должна загнутый конец помешает А вот сдернуть ее, если изловчиться, сверху было еще можно. Успокоившись, Федор решил провести ходовые испытания и, отдохнув немного, рассмотреть Летиса, если повезет, ему послышались какие-то звуки, похожие на те, что он только что издавал сам. То ли здоровяк сейчас также закреплялся, чтобы не рухнуть в воду, откуда он вряд ли выберется, то ли Федору померещилось, но толком он ничего не разглядел. Где сейчас находился Летис, выше или ниже, чем он, Федор так и не увидел. «Наверное, ниже», – решил командир отряда. «Он, конечно, сильный парень, но не слишком расторопный. Будем надеяться, что все же успеет добраться до самого верха вместе с остальными. Там она нам очень пригодится». Подумав так, Чайка осторожно отпустил руки. Сначала одну, без кинжала, а потом и другую, лишь упершись ногами в камень и повиснув на кожаной обвязке. Крюк карабина выдержал. Федор даже расслабил ноги. Ремни на груди больно впились в подмышки. Дождь продолжал моросить почти не давая согреться. Но чайка был так увлечен процессом, что не обращал на него никакого внимания. Интересное было ощущение висеть над борем на одном крюке без помощи рук и ног. А вдруг сейчас подломится? Или ремень порвется? И лететь тогда вниз? Камнем? Но ремни не провались, а крюк выдержал. «Отлично!» – выдохнул Федор, вновь с облегчением нащупывая ногами каменный упор. «Пора и дальше двигаться. Время не ждет». И он пополз вверх вновь вспомнив про летиса физическая сила здесь действительно нужна была немалая руки и ноги постоянно напряжены продвигаться приходилось на ощупь а отдыхать можно было редко да еще этот чертов горшок постоянно норовил удариться об стену но федор карабкался вверх словно заправский альпинист выжелавший пойти на ночное восхождение и к рассвету быть на вершине вереста Наспор и без кислорода когда ему удалось преодолеть еще метров семь он стал замечать слабые мерцающие огни далеко вверху. К счастью, эти огни, Чайка был уверен, что это жаровни охранников, находились довольно далеко, справа и слева от того места, где он хотел преодолеть стену. Честно говоря, он уже чертовски устал и несколько раз едва не сорвался, чудом удержавшись на стене. Появление огней, пусть и означающих опасность, говорило также о том, что стена не бесконечна. «Еще немного», – подбодрил себя Чайка, бивая меж камней еще один крюк и вывешивая свое уставшее тело над морем. И мы на месте. Но сейчас надо еще чуток отдохнуть, а потом последний рывок на вершину. Он уже настолько утерял чувство опасности, что откинул голову и даже поболтал в воздухе ногами в плотно прилегающих сандалях. Дождь прекратился. Ветер также почти стих. Лишь шум моря продолжал напоминать о том, что внизу существует стихия, так и не разгулявшаяся до урагана. Но уставшего Федора это долгожданное затишье уже не волновало. Он настолько обессилел, что страх его души притупился. В этот момент раздался сдавленный крик. Кто-то из его людей сорвался со стены и рухнул вниз. Вслед за криком раздался всплеск, ясно сообщивший о том, что боец не прикрепился к стене, как было приказано, или подвело снаряжение. «Черт побери!» – очнулся Федор, пытаясь разглядеть, что происходит внизу. «Говорил же, все проверить перед выходом!» Но горевать было уже поздно. Помочь своему бойцу он уже ничем не мог. Если тот выплывет, это окажется большим чудом. Этот случай заставил его вспомнить о том, что он не в одиночку штурмует вражескую цитадель, а командует отрядом. Даже тремя отрядами сразу. И Чайка вновь попытался разыскать глазами Летиса и приблизиться к нему еще до того, как сберется на стену. В этот момент ветер разогнал облака, и в просвет ненадолго показалась луна, осветив Карфаген. К своему удивлению, Федор заметил мощную фигуру, карабкавшуюся вверх, в четырех метрах выше него и еще несколько силуэтов дальше по стене, примерно на одном уровне с собой. Насколько Федор смог разглядеть, Федор уже почти добрался до края стены. Ему оставалось каких-то три метра. Там он вдруг остановился и завозился со снаряжением. До чайки вскоре долетел какой-то стук. «Закрепляется», – подумал он, прислушиваясь к тому, что творится на стенах, и к своей радости не услышал ничего особенного, словно сдавленный крик сорвавшегося бойца, не достиг ушей охранников хотя с такой скоростью мог бы уже и до гребня добраться. Впрочем, молодец, нас поджидает. И он направился к Летису, выталкивая непослушное тело вверх и в сторону, чтобы сместиться со своей траекторией. Перемещаясь таким образом, он едва не сорвался, но забив еще один крюк и преодолев несколько метров выщербленной каменной стены с помощью крепкого кинжала, вскоре оказался прямо под ним. К своему удивлению, протянув руку, Федор нащупал веревочную лестницу. «Летис!» Позвал он сдавленным шепотом, боясь, что его уже могут услышать охранники. «Летис! А, это ты?» Выдохнул Летис, скорее узнав по голосу, чем разглядев силуэт друга. «Поднимайся! Я прикрепил лестницу! Федор, не веря своему счастью, сдернул веревку с рука и, целиком полагаясь на работу друга, быстро преодолел несколько метров, оказавшись рядом с опевшим от усталости Летисом. «Да ты просто молодец!» Подхватил Летис, покачиваясь на узкой веревке. «Вот бы остальные так же быстро поднялись!» «Я уже крикнул соседнему бойцу, чтобы он полз ко мне!» Удивил его неожиданной сообразительностью Летис. «Когда ты появился, я думал, что это он!» «А кто сорвался?» – вопросил Федор, поглядывая снизу вверх на расплывчатый силуэт здоровяка. «Не знаю!» – просто ответил тот. «Не видно ничего!» «До «Да гребни уже совсем близко!» – поделился мыслями Федор. «Надо побыстрее добраться туда! Если выйдет, закрепить лестницу и втянуть остальных!» «Идем вдвоем?» – деловито осведомился Летис. «Давай подождем хотя бы одного бойца», – решил Федор после недолгих размышлений. «Втроем все же легче. Мало ли что». Так они висели молча, минут десять, пока не послышался ляст кинжала, вгоняемого в щель меж камней. Вскоре рядом показался силуэт уставшего ремесленника, а спустя минуту Федор не успел толком расспросить своего бойца насчет остальных. Под ним засопел еще один спецназовец. «Ну все», – решил Федор собрав четверых в одном месте. «Дальше ждать нельзя. Остальные доберутся как-нибудь сами. Летис, поднимайся на стену. Только... Тихо!» Летис кивнул. Федор скорее догадался об этом, чем увидел. Вокруг все еще было темно, ведь благоволившая к ним луна, стараниями небесной царицы Тонит, вновь спряталась за облака. Но рассвет приближался. Бойцы находились уже под самым гребнем стены, и до чуткого слуха чайки, сквозь плеск волн, стали долетать и редкие шумы ночного города. Карфаген был осажден, и ночью здесь спали далеко не все. Силуэт здоровика, закрепившегося на самом верху веревочной лестницы, вскоре исчез из вида. Дав ему не больше минуты, Федор последовал за ним. Еще два бойца также должны были поддержать группу прорыва и обеспечить остальным возможность подняться быстрее. Легко преодолев по узкой веревочной лестнице метра четыре стены, по сравнению с тем, как он поднимался до сих пор, это было просто мгновенно. Федор вновь разглядел Летиса в тот момент, как гигант отделился от стены и перевалился через каменное заграждение. На фоне светлеющего неба он стал ненадолго заметен. Подождав еще секунд двадцать, все было тихо. Федор вновь вышел на стену с кинжалом, поскольку лестница закончилась, и к своей радости нащупал веревку, заботливо прикрепленную Летисом. «Да здоровяк просто незаменим!» – похвалил больше себя, чем своего друга Чайка. «Я не зря взял с собой именно его!» И, схватившись за веревку, Он вдвое быстрее добрался до самого верха. Наконец, нащупав край стены, Федор подтянулся и перебросил свое изможденное тело в больницу между двумя массивными зубцами. А когда он в вознеможении распрямился, прислонившись к стене спиной, и ощутил под собой столь желанную горизонтальную твердь, то испытал настоящее блаженство. Рядом с ним, слившись со стеной, насколько это было возможно, сопел летис. А впереди, прямо под ними, раскинулась торговая гавань Карфагена, погруженная сейчас во мрак. Кое-где, впрочем, она была освещена тусклыми факелами и жаровнями, свет от которых выхватывал из темноты то часть стены, то несколько стражников, то корпус круглого торгового корабля. Когда-то, много лет назад, в трюме именно такого зерновоза приплыл сюда беглый римский опцион Федор Тартулли Чайка в поисках спасения и поддержки. И он получил все это из рук сенатора Магона, того самого, убить которого сейчас желал ничуть не меньше, чем своего родственника Марцелла. Как порой в жизни все быстро меняется, подумал Федор, на мгновение предавшийся воспоминаниям и тут же отогнавши их. Много воды утекло, но философией займемся позже сначала война. Отдышавшись, он бросил беглый взгляд по сторонам, отметив, что ближайшая жаровня находилась почти в сотне метров справа. Там грели руки четверо бойцов Сената в полном обандировании, прислонив щиты и копья к стене. Вся остальная часть стены тонула в темноте. Возможно, там тоже кто-то был. Но костер мешал это увидеть, сгущая мрак вокруг себя. Слева, на широкой стене, в метрах двадцати, возвышалась какая-то постройка, похожая на небольшой амбар. Ее силуэт был виден в цветах другого костра, горевшего примерно там, где должна была выбраться наверх группу Урада. Амбар закрывал от света точку перехода группы самого Федора, но мог стать препятствием на пути другой группы. «Не повезло ребятам», – покачал головой Федор, разглядывая, нет ли у непонятного строения людей. Пусть боги сделают их невидимыми и ослеплят стражников хоть ненадолго. Приглядываясь к этому амбару, Федор заметил длинную балку, выходившую из него и нависавшую над мостовой, а также веревки, свисавшие вниз до самого пирса. Судя по всему, это был какой-то механизм для поднятия тяжести на стену, наподобие тех, что регулярно придумывал хитроумный Архимед в далеких Сиракузах. Сейчас у загадочного амбара никого не было видно, значит, он не представлял стратегического значения. Впрочем, расслабляться было еще рано. Несмотря на всеобщее спокойствие и на давнее отсутствие штурмов, Федор был далек от мысли, что стражники здесь вообще не делают обходов. Рано или поздно, кто то должен был появиться. В этот момент рядом с ним плюхнулось на камне разгоряченное тело третьего бойца, а вслед за ним и четвертого, втащившего за собой с глухим стуком веревочную лестницу, как приказал ему Федор перед началом восхождения на вершину. Все? уточнил Федора замокающего. Я шел последним сообщил тот, сбросив себе под ноги моток с лестницей. Он с радостью опустился на камни и, расслабляя уставшую спину, добавил. Остальные поднимаются левее. «Отдышись немного, а потом за мной», приказал уже отдохнувший Федор и хлопнув Летиса по плечу. «А ты бери лестницу. Пойдем перевесим ее, чтобы бойцы поднялись быстрее». Летис немедленно выполнил приказ и, схватив в охапку клубок, обмотанных веревкой ступенек, словно не мой призрак, неслышно последовал след за Федором. Вообще. Чайка должен был признать, пока что здоровяк, от которого обычно было много шума, вел себя более чем незаметно. Вскоре они были у амбара, почти перегородившего проход по стене. Здесь людей не было, но выглянув из-за стены, чайка заметил в метрах 30 каменную лестницу, что вела со стены вниз. На ней была сделана смотровая площадка для наблюдения за внутренней бухтой. Там, в чашеобразной жаровне, горел костер, у которого собралось сразу человек 10. Все были тяжело вооруженными пехотинцами в полном облачении. Они ели мясо, пили вино и хохотали, рассказывая друг другу байки, но по всему было видно, что трапеза подходила к концу, и вскоре они должны были разойтись по своим постам. «Так вот почему тут так пустынно!» – с удовольствием отметил Федор, и, обернувшись к застывшему за спиной Летису, приказал. «Дальше нельзя, крепи лестницу здесь». «Но они поднимаются дальше», – уверенно заявил здоровец. «Я видел, надо пройти вперед». Ничего не поделаешь, успокоил его Федор. Вновь скрываясь за амбаром. им придется доползти сюда. Все легче будет, а впереди нас ждет слишком теплый прием, от которого я предпочитаю пока отказаться. Впрочем, по наблюдениям Федора были и хорошие новости. Этот костер горел ближе, чем ему показалось вначале. а значит, дальше, где должен был подниматься Урад со своими людьми, опять тянулась полоса мрака. Они вполне могли проскочить. Летис больше не спорил. Он вогнал пару кинжалов в стену крюки закончились и примотал к ним конец веревчатой лестницы скинув ее во мрак ступеньки глухо стукнули несколько раз о камень пока лестница перестала раскачиваться осторожнее сдавленным шепотом прохрипел федор у нас тут под боком слишком много лишних ушей он даже выглянул из за угла бросив быстрый взгляд в сторону балагуривших охранников но те к счастью были слишком увлечены собственными разговорами и не обратили на шум никакого внимания федор успокоился и мысленно пожелал, чтобы вино у них не кончалось как можно дольше. «Готово», — сообщил Летис. «Прикрой меня здесь», — приказал Федор, перелезая через стену и исчезая в мраке раньше, чем Летис успел что-либо спросить. «Если появятся стражники, дай знать». Мешавший горшок, он тоже на время поручил Летису. Быстро перебирая руками и ногами, Чайка вскоре оказался на несколько метров ниже гребня стены. Здесь он позволил себе немного пошуметь, другого выхода не было. Ни рации, ни сигнальных ракет он не имел. «Эй!» — крикнул Федор в темноту. «Это я, Федор Чайка! Есть тут кто?» Неожиданно, совсем рядом с ним, даже чуть выше, раздался голос. «Я тут! Это Харид!» «Понял!» — подтвердил контакт командующего Западного фронта. «А где остальные?» «Тоже здесь. Мы решили подниматься все вместе, кроме Агуна. Он сорвался». «Ясно!» Федор даже не ожидал такой удачи, уже приготовившись собирать всех до самого рассвета. Перемещайтесь все сюда, здесь веревочная лестница, по ней вы быстро подниметесь прямо на стену, все остальные уже там. Когда Харид оказался на лестнице, Чайка приказал ему подождать здесь остальных, а сам пополз обратно. Под весом двух человек лестница нещадно трещала и стонала, грозя оборваться. Оказавшись наверху, Чайка проверил крепление и понял, что кинжалы уже наполовину выскочили из своего углубления. «Закрепи получше, а то сорвется», – приказал Федор. Летя с мощным ударом вновь вогнал кинжалы в щель, а затем еще привязал конец лестницы веревкой к массивному металлическому крюку, торчавшему из стены амбара. Тот был словно специально сделан для того, чтобы привязывать сюда веревки. А те, что свешивались с массивной балки вниз, пропущенные через этот блок, похоже оканчивались то ли на краю пристани, то ли были прикреплены на корме стоявшего внизу корабля. Это еще больше утвердило во мнение, что с их помощью сюда втаскивали тяжеленные мешки или ящики. Пока Летис возился, Чайка вновь выглянул за стены строения, проверив, что делают охранники. Тех стало меньше. Это насторожило Федора, который даже схватился за кинжал, ожидая внезапного появления гостей, провороненных Летисом, но вскоре успокоился. Пятна четырех факелов колыхались в темноте, уплывая вниз по лестнице. «Отлично!» – отметил с удовлетворением Федор. «Значит, это стража с нижнего уровня». В этот момент к амбару прокралось еще две тени, в которых Чайка опознал своих. Приказав обоим охранять подходы с двух сторон, сам он вернулся к стене, рядом с которой уже стоял Харид, тяжело дыша. Вскоре на ней показались еще двое ремесленников. Выслушав рассказ о том, как сорвался огун, Федор покачал головой и коротко сказал. «Его не вернешь, а нам нужно торопиться». Он поднял руку, указав на светляющее небо. Уже близко рассвет. Их разговор прервал сдавленный шепот наблюдателя, что следил за пикником пехотинцев на смотровой площадке. «Снизу приближается стража». Справа тоже какое-то шевеление, похоже, идет патруль. Федор напрягся, нужно было принимать решение, что делать дальше. И на это у него было всего несколько секунд. Внезапно, в двухстах метрах левее того места, где прятался отряд Чеки, сколыхнуло яркое пламя, разлившись по стене. Это было похоже на мгновенный восход солнца, разорвавший тьму и осветивший эту часть гавани. Вовремя урод сработал, выдохнул Федор, за время вспышки отметивший все детали вокруг четырех пехотинцев поднимавшихся в его сторону слева отряд бойцов сената на стене справа человек десять у подножия лестницы и гавань внизу запруженную кораблями веревки свисавшие от тамбара были привязаны к корме зерновоза однако не только чайка заметил своих врагов но и солдаты патрулей сената смогли увидеть чужаков на стене заметив их они скинули оружие и с криками устремились вверх похоже воскликнул федор закидывая горшок на спину становится слишком людно за мной ребята И первым шагнул на край стены, ухватившись за свисавшую веревку.